моей маме посвящается. Глава 1. Таинственная криптограмма. Ставропольские губернские ведомости номер 30 от 9 августа 1910 года. Потери, находки, разное. Расшифруй криптограмму, получи 25 рублей. 614 123 413 226 214 181 559 8. 645 01 554. 2. Нашедшему ответ надлежит оставить в почтовом отделении номер 1. Конверт с указанием своего адреса и пометкой до востребования предъявителю 10-рублевого кредитного билета номер КЗ-530-215. Клим Пантелеич Ардашев дважды перечитал объявление, отложил газету и откинулся на спинку кожаного кресла. «Двадцать пять рублей. За простую разгадку?» «Странно». Присяжный поверенный достал коробочку любимого Монпансье Георг Ландрин, выбрал очередную прозрачную жертву и отправил ее в рот. «А какие меры предосторожности?» Ха, «Подумать только!» Он снова пробежал глазами строку «Подумать!» Оставить конверт с указанием своего адреса и пометкой до востребования предъявителю 10-рублевого кредитного билета номер КЗ-530-215? Откровенно говоря, все это смахивает на дешевый розыгрыш или, что более вероятно, на заурядное мошенничество. Опыт адвокату подсказывал, что все необычные и малопонятные на первый взгляд события всегда случаются по чьей-то воле, а их последствия, к сожалению, бывают далеко не самые лучшие. Последние три года именно так все и происходило. Взять хотя бы прошлогоднее дело госпожи Загорской, вроде бы сущая чепуха. Так, фантазии 80-летней старушки, Какие-то призраки, самовоспламеняющиеся свечи, непонятные голоса, ахи-вздохи. А во что все в итоге вылилось? И все-таки 31 цифра и две точки. Глаза сами всматривались в типографский шрифт, а мозг невольно анализировал текст. Ну уж нет, хватит с меня криминальных ребусов и шарат. Остановил себя Клим Пантелеевич. Надо бы и супругу уважить. Он перевернул страницу и принялся читать отчёркнутую Вероникой Альбертовной колонку. Уважаемые дамы и господа! Российское общество туристов совместно с русским обществом пароходства и торговли приглашает вас в незабываемый круиз по пяти морям. Чёрному, мраморному, эгейскому, средиземному и красному. Самый современный и комфортабельный пароход, вежливый персонал, средиземноморская и французская кухня, концерты знаменитых артистов всё к вашим услугам. Вы откроете для себя шумный Константинополь, жемчужину Средиземноморья, Смирну, античный остров Родос. Благоухающие ароматами апельсиновых деревьев Бейрут, лучезарную Яффу, древний Египет. Пройдёте через Баб-эль-Мандебский пролив и увидите порт Джибути. Отплытия из Одессы 10 сентября в полдень, а также из Новороссийска в 2 часа пополудни следующего дня. Ох, господи, усмехнулся Ардашев. Кто бы мог подумать, что я вернусь туда снова, да ещё в качестве туриста. А впрочем, почему бы и нет? Тем более, что в Джибути мне бывать не приходилось. Ещё 5 лет назад тайного посланника Российской империи Климар Дашева в полусознательном состоянии доставили в Одессу на борту одного небольшого греческого контрабандного судна. потрепанного как башмак бродяги. Подданный Астарвенгерской империи, страдал тропической лихорадкой и имел два сквозных пулевых ранения обеих ног. Так сказать, подарок союзников с Туманного Альбиона. Военный госпиталь и три последовательные операции на суставах не помогли. Консилиум врачей пришел вечно, к единодушному и весьма неутешительному заключению. Самостоятельно ходить начальник азиатского департамента Мид России вряд ли сможет. А значит, то секретных операций за рубежом предстояло забыть навсегда. Ближайшая перспектива ничего хорошего не сулила. Бывший константинопольский чайханщик, хозяин ателье по пошиву европейского платья во французском Тунисе, так называемый советник русского посла в Персии, так называемый торговец с драгоценными камнями на Цейлоне, так называемый консультант начальника полиции Дамаска и даже так называемый австрийский археолог в Порт-Саиде теперь остался не у дел. А успехов за плечами было немало. Создание агентурной сети в Британской Ост-Индии, на Цейлоне, в Карачи, Бомбее и Хайдарабаде. Вербовка высокопоставленного чиновника английской колониальной администрации в Дели и наконец последнее достижение перлюстрация личного послания премьер-министра Великобритании представителю Соединённого королевства на российско-английских консультациях по разграничению сфер влияния в Персии. Этого англичане ему не простили. Теперь коллежского советника Ждала почетная отставка и пожизненная пенсия. Так все, собственно, и вышло. Правда, к этому добавились и другие, так сказать, мелочи. Золотой перстень с вензельным изображением высочайшего имени его императорского величества, жалованный по особому соизволению государя. Орден Владимира IV степени с бантом, единовременная денежная выплата в 100 тысяч рублей и... пара Кастелей. И всё это в 38. Одним словом, полная и абсолютная безысходность. Наверное, он мог бы впасть в отчаяние и начать себя жалеть. И тогда пропасть тёмная и бездонная, от которой веет ледяным могильным холодом. Но видно, Бог помог. И Климпантелич сумел встать на ноги в прямом и переносном смысле. Спустя 2 года, благодаря собственной методике выздоровления, он даже избавился от лёгкой хромоты. Вскоре окончив экстерном Петербургский университет, новоявленный юрист получил право на адвокатскую деятельность, минуя обязательный пятилетний срок работы помощником присяжного поверенного. Перебравшись из столицы на родину, бывший секретный посланник заметно помолодел, И теперь совершенно не выглядел на свои 43. Его открытое, гладко выбритое на европейский манер лицо посвежело, а карие глаза всё чаще загорались юношеским задорным огоньком, и только прямой правильный нос добавлял облику былую строгость, которая легко разбивалась о едва заметную ямочку на подбородке и ломаную линию губ навечно застывших вероничной улыбке. Словом, как говорят англичане, дома и стены помогают. Всё сложилось как нельзя лучше. Дом купили новый, да ещё в самом центре, на Николаевском проспекте. Клиентов у заезжего столичного адвоката хоть отбавляй. В городе почёты и уважения, а после раскрытия убийства французских подданных фамилия Ордашева облетела страницы всех мировых газет. Да вот только Вероника Альбертовна заскучала. Вроде бы и театр в Ставрополе есть, и два кинематографа имеются, и на журфиксы приглашают, а всё равно не то. Клим Пантелеевич, как умный наблюдательный человек, причину грусти жены понимал, но поделать ничего не мог. Да и куда там? Ставрополь, не Петербург. Тут хоть в дребес горозбейся, а ничего не попишешь. Да разве только в этом дело? Детей Веронике Бог не дал. И потому свободного времени у 38-летней спутницы знаменитого адвоката хватало с лихвой. И если раньше покупки в новомодных магазинах Невского проспекта, посещение модистки и куафера позволяли на время забыть о дате, указанной в метрическом свидетельстве, то здесь, на периферии, Всё было по-другому. Модных магазинов имелось всего два, а модисткой и парикмахер сами приходили на дом. Так что возможностей для свидания с зеркалом было предостаточно, и столичная мадам всё чаще предавалась унынию. А тут ещё эта полnota, яблочные, овощные и кисломолочные диеты только разыгрывали аппетит и портили настроение, оставалось лишь менять гардероб, вздыхать и расстраиваться. В общем, всё одно к одному. И никакие профессиональные успехи мужа не могли заглушить тоску немолодой уже женщины. Тогда-то и задумался отставной коллежский советник о дальнем морском путешествии, предложив Лучезарной богине, как шутливо называл супругу бывший рыцарь плаща и кинжала Самостоятельно подобрать подходящий маршрут стало быть поплывём в Африку. Ардашев открыл жестяную коробку любимого Монпансье и выбрал на этот раз красную конфетку. И всё-таки интересно, почему именно 31 цифра